На следующее утро старого пороха нашли у ворот фермы ее хозяина, где он задумчиво щипал траву. Седло отсутствовало, и сохранилась лишь уздечка. Икаббот так и не явился ни к завтраку, ни к обеду. Мальчишки пришли к зданию школы и отправились праздно слоняться вдоль берегов ручья. Их учитель так и не появился. Ганс ван Риппер стал тревожиться о судьбе несчастного Икаббота и собственного седла. Люди отправились на поиски учителей, и после тщательного расследования были обнаружены его следы. По дороге, ведущей к церкви, было найдено седло, затоптанное в грязи. Следы лошадиных копыт глубоко отпечатались на дороге и на мосту, по которому конь очевидно, неслись с дьявольской скоростью. На берегу ручья, где русло его становилось шире, где вода казалась особенно глубокой и темной, была обнаружена шляпа